Глава 13 Проснувшись, я обнаружила, что няня действительно молодой козочкой скачет по квартире. Вернее, по кухне. Мария заверила меня, что чувствует себя отлично. Приготовила завтрак для малыша, а покормив его, принялась жарить блины. Я сидела за столом и строила с Петей башни из кубиков, украдкой наблюдая за деятельной, розовощокой старушкой. «Если человеку плохо, не станет же он несколько часов кряду стоять у плиты». «Да и выглядит няня действительно хорошо». «Молодец, Елизар Авдеевич!» Киса, положив морду на лапы, лежал на полюбившемся месте, около холодильника. Притворяясь спящим, зомби усердно делал вид, что дышит. «Вот дурашка то Из ванной доносился шум воды. Там занималась утренними процедурами Анастасия. После вчерашнего тяжелого разговора она воспрянула духом и горела желанием помогать. В общем и целом, утро радовало. Слегка кольнула тревога за Костю. Где он? Как он? Но сразу же откуда-то пришло понимание, любимый обязательно справится. Откуда? А важно ли? Главное, чтобы так оно и было. Звук льющейся воды стих, и вскоре в кухню вошла тщательно причесанная и готовая к выходу княжна Гоева. «Али не ходил фотографироваться», – напомнила она. «Когда няню фотоателье поведу, могу и его заодно взять». Я кивнула. Анастасия же сообщила. «Брат поздно пришел и, наверное, еще не проснулся. Пойду разбужу». И торопливо ушла. Ну, так-то да. И я, и Настя, и весь подъезд, слышали, как баба Люба открывала горцу дверь». Громко, но на удивление беззлобно, Любовь Степановна уведомила постояльца, что на часах два ночи, и гулять в такое время по городу небезопасно. Приворожил наш красавец зловредную бабу, не иначе. С другого она три шкуры бы спустила. А где, собственно, Али бродил? На чем приехал? Наличных-то у него нет. Размышления прервала опустившаяся на соседний стул Мария. «Вот и управилась». Бросив на меня напряженный взгляд, женщина затеребила край фартука. Нервничает. Хочешь что-то сказать. Стоит ей помочь. Я поставила последний кубик на кривоватую, покачивающуюся башню. Похлопала в ладоши вместе с ликующим Петей и спросила у няни. «Вчера вы о чем-то хотели со мной поговорить?» «Сердце у меня после переноса щемило», призналась та, оставив в покое фартук. «Еще и дар не слушался» а потом вовсе пропал. Боялась я, что станет плохо, и мальца напугаю. Так и вышло. «Не успела, дура старая, вас предупредить». Протянув руку, я накрыла ладонь женщины своей. «Перестаньте себя корить. Сейчас вы в порядке и замечательно». «В порядке», — повторила собеседница и горько хмыкнула. «Не чувствую я так, как надо, Петеньку. Без дара нет от меня никакого толку». Она ловко поймала полетевший на пол кубик. Вернув его ребенку, Панура опустила голову. «Серьезно?» Я скептически подняла брови, а, заметив недоумение Марии, поинтересовалась. «Разве обычные матери или бабушки не в состоянии так, как надо?» Сделала акцент на фразе. «Заботиться о детях и внуках». «Это же другое!» С тоской протянула няня. «Я всегда знала, что у малыша болит» или капризничает, чувствовала, что ему надо. А теперь...» Не договорив, она со страдальческим выражением на лице махнула сухонькой ладошкой. «У вас есть колоссальный опыт работы с детьми. Запомните, даже без дара вы самая лучшая няня на свете. И другой для брата я не желаю». Глаза старушки увлажнились. Судорожно сглотнув, она прошептала. «Я позабочусь о Петеньке» ну и договорились и никаких упаднических настроений а теперь предлагаю поесть няня попыталась вскочить, но я остановила ее жестом сидите я сама мы втроем с аппетитом позавтракали и прошли в большую комнату растерив поверх потертого ковра покрывала я усадила на него петю принесшую игрушки няню отправила причесываться и переодеваться, а сама начала развлекать малыша киса улепся поблизости Строя из кубиков очередной гараж для машинки, услышала в коридоре голоса «Наконец-то!». Впрочем, столь длительное отсутствие Насти меня не особо волновало. У нее не было ни шанса избежать цепких лапок бабы Любы, но с ней Али и Елизаров Авдеевич пытать расспросами юную княжну не дадут. Все так же, лежа на боку, повернула голову и увидела в дверях князя Гоева. Одетый с иголочки, тщательно выбритый мужчина наблюдал за мной с каким-то непонятным выражением. «Привет, Гулена! я усмехнулась. «Доброе утро! Отлично смотритесь вместе!» Горец указал глазами на увлеченного игрой мальчика. «Впервые появилось свободное время. Грех не провести его с ребенком. Сев, я сложила ноги по-турецки. «Согласен». Князь глянул на наручные часы. «К вопросу о времени. Сегодня мы с тобой едем в Москву. В два часа у нас встреча. Обязательно возьми паспорт. Для чего? Не стала я скрывать изумление. Нотариусу требуется. Спокойно ответил Али и обернулся к кому-то в коридоре. Готовы? Значит, идем. Я быстро. Пообещал уже мне и скрылся из вида. Нотариусу? Шокированно пробормотала ему вслед. В эту минуту в комнату вошел артефактор. Поздоровавшись, он смущенно попросил... «Можно я с вами посижу? Капусту солить нет никакого желания». «Да, конечно», — отозвалась я, машинально переставляя кубики. «А потом до меня дошло. Что?» — сказал ученый. «Капусту? Какую еще капусту». «Белокочанную». Обреченно вздохнув, мужчина сел на край дивана. «Любовь Степановна озадачилась заготовкой на зиму. в шести утра меня гоняет. Я и в подвале с ней был, и бочку принес, и морковку натер». «А капусту крошить ей-богу не хочу!» Я едва сдержала смех. «Уж баб Люба то своего не упустит!» Поднялась и села рядом с грустным ученым, подбадривающе ему улыбнулась. «Вы не знаете, зачем Али собрался вести меня к нотариусу?» Елизар Авдеевич пожал плечами. «Князь кажется мне разумным человеком. Не думаешь, что он затеял что-то плохое?» «И я не думаю, просто очень удивлена». Я откинулась на спинку дивана и приступила к сложному разговору. «Юлизар Авдеевич, вы вылечили артефактами Марию. Моя мама сейчас в больнице после инсульта осложнения. Без малого девять лет лежит. Меня не узнает. Состояние стабильно тяжелое. В прошлом врачам ее на ноги поставить не удалось». «Можно попробовать?» С участием отозвался артефактор. «Но работать с ней в больнице – не лучшее решение. Лишние вопросы нам ни к чему». «Согласна». Я кивнула. «А князь Гоев сегодня пользовался силой?» «Вчера поздно вечером мы с Раей», — ученый посмотрел на меня со значением. Пока князь брился, проверили одну догадку. «В текущий момент грандмастеру подвластна исключительно бытовая магия. Даже слабый защитный купол недоступен. Все указывает на то, что Рая права. Нашу силу блокируют». Я отрешенно проследила, как Петя, счастливо смеясь, попытался залезть на спину невозмутимого кисы. «Елизар Авдеевич!» «А какой у вас дар?» «Уникальный, но, по сути, бесполезный. От его утраты мне ни жарко, ни холодно». Мужчина тоже откинулся на спинку дивана и пояснил. «Он и пригодился-то за всю жизнь один раз, когда вас увидел». Неожиданное заявление. «А вот об этом, пожалуйста, поподробнее. Мой дар позволяет видеть души людей. У кого-то она светлее, у кого-то темнее, но всегда стабильно одного цвета. Ваша же двухцветная, черно-белая». Вопросительно изогнула бровь. «По долгу службы имел я доступ к засекреченным манускриптам. Подобная двухцветная душа была у княжной Ольги, правившей Древней Русью. Это первый и единственный документально зафиксированный факт замены одной души на другую. Знаете, как о ней говорили спустя полтора века? Нет, не на шутку заинтересовалась я. Ученый приосанился и продекламировал». «Была она предвозвестницей христианской земле, как деница перед солнцем, как заря перед рассветом. Она ведь сияла, как луна в ночи, так и она светилась среди язычников, как жемчуг в грязи». Я удивленно хмыкнула. «Но я-то не княжна Ольга». Подобный след в истории уж точно не оставлю. И если честно, абсолютно не понимаю, зачем высшие силы вернули меня к жизни. Еще и таким оригинальным способом. Выходит, так было нужно. Ученый развел руками. Более чем уверен, вы не просто так очутились в нашем мире. И не просто так вернулись именно в этот промежуток времени. Надо только подождать. Мы непременно все узнаем. Да, я осмотрелась. И с удивлением поняла, Пети в комнате нет. И зомби тоже не наблюдается. Похоже, беседа меня так увлекла, что я, как самая настоящая горе-мамаша, прошляпила ребенка. Ну, дальше квартиры-то он не сбежит, да и киса с ним. Прислушалась, ничего не услышав, под удивленным взглядом артефактора вскочила с дивана. Движимая интуицией метнулась на кухню и растерянно застыла в дверях. Твою ж мать! Теперь и я знаю, что случается, когда ребенок затихает. Вся мебель в кухне щедро засыпана мукой. Холодильник открыт. На полу, влажно поблескивающем от разлитого масла, валяются разбитые яйца и разорванные пачки с крупами. И посреди всего этого безобразия перепачканный с ног до головы Петя. Бесстрашно держа за нос припорошенного мукой зомби, он сосредоточенно его мазал чем-то. Пригляделась к банке, из которой ребенок доставал какую-то жижу. «Алифа? Где он ее нашел?» «Уж лучше бы я капусту крошил», – удрученно вздохнул подошедший артефактор. «Как же это убирать?» «Руками», – мрачно бросила я и, взяв малыша под мышку, понесла его в ванную. Киса потрусил за нами. Закончив отмывать проказника и мертвого пса, я отобрала у начавшего уборку артефактора тряпку. Вручила ему шибутную парочку и принялась наводить чистоту на разгромленной кухне. «Что у вас тут такое?» раздался озадаченный голос Али. Петю прошляпила. Вот он и поразвлекался. Сдув волосы с лица, я вытерла влажный лоб пред плечем, посмотрела на Гоева. «А где все?» «Ждут, когда распечатают фотографии. Давай помогу!» Князь снял свое щегольское пальто и закатал рукава белоснежной рубашки. Закончив с уборкой, я устало плюхнулась на стул. «Иди переодевайся!» – кивнул на дверь Али. В его глазах плясали озорные смешинки. «Нам скоро выходить!» «Ага!» – я нехотя поднялась. Подойдя к ванной, распахнула дверь, глянула на горца и без особой надежды спросила. «Зачем нам к нотариусу?» «Я дом купил», – как ни в чем не бывало, – сообщил этот невозможный мужчина. «Места для всех нас хватит. Ключи хозяин мне уже отдал. Осталось сделку оформить нотариально». «Дом? Офигеть!» – прошептала я, не веря своим ушам, на что князь улыбнулся и демонстративно постучал по циферблату часов. В такси тихо играла музыка. Али увлеченно беседовал с водителем о футболе. Причем общались мужчины, словно давние приятели. А князь-то в моем мире всего вторые сутки. Воистину, Гоев полон сюрпризов. И с каждой минутой вопросов к нему все больше. Жаль, дома поговорить не успели. А такси – не место для подобных бесед. Ну да позже расспрошу. Мысли с Али перескочили на домочадцев. Когда уезжала, артефактор попросил не беспокоиться за Петя И клятвенно заверил, что до возвращения старушки-няни глаз с ребенка не спустит. Вполне возможно, что ученый справится с непоседой и найдет, чем его занять. Ведь пока я наводила порядок на кухне, ничего экстраординарного не произошло. Ох, надеюсь, после их игр квартира останется целой. Прикрыла веки и прислушалась к доносящемуся из радиоприемника голосу певца. Звучала песня Мурата Насырова «Я – это ты». В груди защемила. Приоткрыла глаза и посмотрела на Али. Казалось бы, вот он, сильный, надежный, и чего уж таить, чертовски привлекательный мужчина. Любая будет за ним, как за каменной стеной. К тому же князь Гоев испытывает ко мне отнюдь недружескую симпатию. «Что еще для счастья надо?» Но нет. Я выбор давно сделала. Перевела взгляд в окошко. Мегаполис жил своей привычной, суетливой жизнью. И где-то там мой Костя. Переживаю за тебя, родной. Почему ты отказался от моей помощи? И тут молнией вспыхнула мысль. А что я знаю о Россе? Покопалась в памяти и с удивлением обнаружила, что информации кот наплакал. Барон о себе совсем не рассказывал. Впрочем, и он обо мне настоящие ничего не знает. По факту, мы как два незнакомца. Да только не нужен мне никто другой. И моя любовь – не болезненная зависимость. Привязки нет. Вполне могу прожить и без Константина. Почему же все другие мужчины перестали для меня существовать? Положив затылок на подголовник, вновь закрыла глаза и беззвучно повторила. Я – это ты. Ты – это я.